Глава 15. Шах и мат. Одним взмахом божественной длани павший крепко заикорил свою добрую половину, бетонируя фундамент личности и не позволяя трансформировать себя в реальное зло одним лишь пассивным мыслепотоком толпы. Да и мои бойцы теперь не просто стражи первохрама, а настоящие «Святые воины», ибо способны выступить только на стороне правды, пусть и с оговорками, что правда у каждого своя. Паладины неназываемого дурдом. Мир становится с ног на голову. Видишь сражающегося темного стража, впишись, ибо не способен он творить зла, а бьется исключительно за правое дело». «Дай нам равновесие, победу!» И я разыграю эту карту вплоть до становления золотого века Друмира, когда ребенок с корзиной серебра и обнаженная девственница смогут всю ночь беззаботно гулять по городу, не опасаясь разбоя и насилия. Отвлекшись от мыслей, я посмотрел на стройные шеренги воинов. Бойцы молчали, переваривая открывшиеся перспективы, пытаясь понять улыбаться им или плакать. Невиданный по силе баф имеет мощнейший противовес. Капля сомнения. Подозреваю, что без такого компенсаторного механизма павший не смог бы организовать вмешательство столь высокого уровня. «Так, нужна дополнительная накачка. Теперь ребятам нельзя терять уверенность и почву под ногами». Выхватив из-за спины посох, я выпустил на свободу любопытное жало и вскинул артефакт к небу. По астралу прошла лихорадочная дрожь. Сущности, слетевшиеся на мощнейший выброс человеческих эмоций, торопливо рвали когти от ауры того, кто кромсал плоть Бога. Душа, заключенная в посох, обрастала своими метками, легко читаемыми эфирными созданиями. «За родную землю, мирное небо и давние обиды! Начистим супостату рыла, ударим в уязвимое подбрюшье, вернем награбленное! Слава русскому оружию!» «К бою, парни!» Отмашка и под восторженный рев почти тысячи глоток распахиваются арки нескольких порталов. Координаты родового замка китайцев имеются. Стелсеры топчутся вокруг высоких стен, ощупывая руками колпак защитного купола и охраняя финишные площадки. Младкор уже давно сигналит мне бровями и делает жалобные глаза больного котика. Дети ночи отстают от графика на 40 секунд. Уже звенят тревожные колокола в замках реваншистов, ломятся сквозь дыры в пространстве многонациональные орды, временно сдружившиеся против единого врага и желающие захапать плохо лежащее. Им мало предложенной недвиги. Под атаку попали солидные производственные мощности вместе со складами ингредиентов и готовой продукции. Наиболее дальновидные сразу же брали контроль над потенциально ничейными шахтами, фермами и локациями. Молодые и дерзкие стучались в многочисленные заведения, платящие дань шуйфонгу. Скаля Острые Зубы сообщали, «Власть переменилась, добро — «В клювике теперь нужно нести их боевому скваду!» Матерый Буйвол оступился, совершил ошибку. Львиный прайд стал на его след, а невдалеке уже мнутся шакалы, над головой кружат стервятники, даже муравьи ждут своей очереди, чтобы добило вычистить огромный костяк. Зверь еще был полон сил, уверенно вел за собой стадо, Косил красным бешеным глазом и не знал, что уже сутки как мертв. Слишком многие в мире поверили в это и повели себя соответственно. Главные щиты клана, страх и репутация перестали его защищать. Уже десять минут, как идет кровавая резня у стен Тянь-Луна, горячий спор кремня с представителем азиатов закончился оскорбительной оплеухой мгновенно перешедший в русско-китайский замес. Попавшие под раздачу светляки по неволе оказались втянуты в драку все против всех. Реваншисты третьих сторон не признавали и категорично делили присутствующих на своих и чужих. «Парни кремня с удовольствием подливали масло в огонь, лупя без разбора по всем, кто попадался под руку. Пора и нам подключаться к общему веселью». Описываю посохом дугу, чувствую, как неназываемый чуть смещается в сторону, страхуясь от неосторожного взмаха или прямого предательства. Указываю нетерпеливо вибрирующим клинком на порталы и довольно символически командую «Вперед!». Отряды передового охранения уже рвутся сквозь полок. Следом торопятся визарды. Им сейчас предстоит строить круг и распахивать микрозонтик малого купола. Слаженно пошла черепаха из щитов. В ее стальной сердцевине укрылся Бадабум. Именно ему выпала честь зачитывать свитки астрального поглощения. Ибо я пас. накастывался сегодня. Плечи отдавило ниже задницы. Да и клану нужны свои герои. Войска второй очереди сжимались в тугую пружину, ожидая команды и пропуская перед собой поскрипывающую осадную машинерию и немногочисленные телеги с боекомплектом. Обычно в случае неспешной осады по всем правилам все эти порождения безумного плотника выдвигаются в последнюю очередь. Однако сегодня предстоит драка на скорость. А базовые 5 минут на приведение трибушетов в боевое положение еще никто не отменял. Кстати, коли живы будем, займемся вдумчивой тренировкой расчетов. Глядишь, через пару-тройку лет игровые алгоритмы сдадутся, уступая нам драгоценные секунды под давлением доведенных до автоматизма рефлексов. Боевые порядки клана были до предела насыщены неуязвимыми помощниками аналитика. Низкоуровневые персонажи, сознательно не перешагивающие порог десятки, шныряли тут и там, сканируя обстановку и густым избыточным потоком сливая ее в удаленный штаб. После обработки, отсева и перепроверки информация дополнялась аналитикой и перенаправлялась в офицерский канал. Системой управления боем росли вместе с кланом, усложняясь и судорожно выискивая наиболее жизнеспособную и оптимальную форму. Так, две трети бойцов на той стороне. Остался только я с группой охранения, силами третьего эшелона и весомым кулаком резерва. Демоны плюс зомби Анунаха. Имеется еще один скрытый козырь, Воинственная толпа гномов-неписей, связанная довольно вольготными узами вассальной клятвы и шкурными интересами в долине. Арендованный на 999 лет горный кряж с правом приоритетного выкупа на глазах истачивался рукотворными галереями, разведочными шурфами и обширными залами забоев на внутреннем рынке уже появились первые друзы рубинов тяжелые слитки недорогой местной меди отличная сталь подземной выплавки и пузатые замшевые мешочки с самородным золотом низкорослые здоровики рвались в бой нашлись и у них «Счеты к неумирающим» имелось желание испытать в реальном бою новую экипировку и сильнейшая мотивация. Защита родного дома, храма и рудных жил. Однако неписей я берег. Каждый павший и растворившийся в великом ничто ляжет на мою совесть, да и те, что вернутся, встанут в строй лишь через сутки трое. А у меня каждый клинок на счету — На костяной стене тянь луна стоят одни лишь реконструкторы в перемешку с сильно прореженными скелетами фриманами. Не сегодня, так завтра, не китайцы, так светляки сомнут защитников, разберут кости дракона на сувениры и монопоглощающие саркофаги, доломанутся да к первохраму, чей иммунитет спадет через три дня. Воздушный поток толкнул нас в спину и практически насильно втянул в зев портала. Китайский замок находился в высокогорье. Перепад давления ощущался ураганной тягой аэродинамической трубы. Поставить бы турбину, электричеством можно целый городок обеспечить». На этой стороне уже вовсю громыхало. Неписи на стенах и в расчетах осадных машин среагировали, как и положено, мгновенно. Живая сила вела себя также вполне ожидаемо. Распахивала узкие прорези глаз, крутила головами и копошилась в бестолковой суете. Первая минута атаки на обленившийся тыловой гарнизон, она такая. А ведь давно пора понять, в мире... «Нет тыла!» Ухарецки ближнего круга охраны организовали просторное пятиметровое кольцо, выполняя мою просьбу и не перекрывая обзор. Тролли внешнего периметра вскинули тяжелые бронедвери башенных щитов. Впрочем, одному из подчиненных Умки мгновенно не повезло. Полутонный камень, выпущенный из стационарного требушета, Вбил бодигарда в землю и занял его место в строю. Бойцы на флангах неудачника лишь удивленно моргнули и синхронно протерли заляпанные кровью щеки. «Хрена себе, золотое попадание! Явно же били вслепую, с закрытой позиции. На стены такую дуру не поставить. Каюсь, пробовал». Может, у них тут каждый кустик пристрелен, и сейчас орг-корректировщик задумчиво морщит мозг, водя черным ногтем по баллистическим таблицам. «В сторону! В сторону! Не создавайте помехи движению и групповые цели!» Проорал регулировщик врат для ясности, добавляя нечто непечатное и пиная ногами стальную стену щитов. «Сейчас големы пойдут, а ваши намотавшиеся на шагоходы кишки понизят мобильность техники». «Смещаемся!» — командую я инфантильным охранником, игнорирующим беснующегося офицера и внимательно сканирующих свои сектора ответственности. «Ах!» — земля дрогнула, застонало небо. Из приоткрывшегося сердца стальной черепахи ввысь устремился вихрь магического торнадо. Бадабум вступил в игру, зайдя с козырного короля. Четыре звезды визардов прикрывали ценного бойца малыми куполами. Давление на портал мгновенно ослабло. Внимание защитников переключилось на Кастера. Эффект заклинания шуифонговцам был знаком, Недавно мы у них уже отжали один замок по сходной методии. Над защитным зонтиком вспух магический Армагеддон, в который ежесекундно ныряли сотни стрел, арбалетных болтов и разнокалиберных каменюк. Я поморщился. Ох, и тяжко сейчас, ребятам. Откат ощущается, как колокольный звон с тяжкого бодуна шибая в голову, лишая зрения и выбивая юшку из ушей. Тридцать секунд магического контакта. Наш первый купол накрылся подозрительно быстро. Беззвучно рухнули тела визов, однако никто не кинулся на помощь. Нырять в жерло вулкана и то безопасней. Китайцы не скупились, сливая килотонны манны на несчастный пятачок земли. Сквозь сполохи чужой магии, языки пламени и клубы разноцветного дыма я видел покрасневшее от натуги лицо парня. Глаза лезли из орбит, кровь текла из прокушенной губы, ноги по щиколотке вдавила в землю. «Держись, бадабумчик, еще минута, не меньше!» «Двадцать пять секунд!» Хрустальная кроша второго купола осыпала укрывавшихся под ним кастеров. Я нахмурился. «Два ноль. У нас уже начали разбирать третий, он же предпоследний щит, а вражеская защита по-прежнему стоит. Мне кажется, или я вижу ехидные ухмылки в узких бойницах цитаделей. Еще немного, и там начнут мелькать голые задницы». Энерговооруженность противника гораздо выше расчетной. На стенах черно от неписей кастеров, жмущиеся друг к другу словно ласточки на телеграфных проводах. С неба валится настоящий камнепад, как будто из засопки по нам работает дивизион тяжелой артиллерии РГК. Следующая пара мыльных пузырей лопнула одновременно. Родистый китайский выкормыш и его карликовая пародия синхронно рассыпались стеклянным крошевом. «Ну, наконец-то! Первый листок с этого капустного кочина мы сняли. Впереди еще два! Большее количество куполов сложить матрешкой не получится, за неимением подходящих типоразмеров в Друмире. Вкладываются они один в другой от большего к меньшему». Одноразмерные артефакты не поставить. Наслоившиеся поля схлопываются с грандиозным бумом. Большой арт мы сожгли, и сейчас замок укрылся за средним. КПД у него поменьше, дамаг глотает хуже, регенерация подзаторможенная. Однако без АПМ ковырять его будем до следующего рассвета, что абсолютно неприемлемо. Мало что соображающий Бадабум выхватил второй свиток, по звериному оскалился из грызенными губами и начал очередной каст, вновь вызывая на себя шквал притихшего было огня. Мать моя женщина, не устоит ведь! Подняв руку, я хотел было отдать приказ об отправке на помощь еще нескольких звезд визов из строя первой линии, хотя мне совсем не улыбалось еще до боя потерять полсотни основных дамагеров. Откат разбитого заклинания надолго выведет их из строя. Однако в дело вмешалась личная инициатива кого-то из обозников. Роняя клочья пены и громыхая по камням колесами телеги, мимо нас промчалась мохноногая лошадка. Кося безумными глазами, нырнула в пламя, на мгновение пропала из вида и вынырнула уже под хлипкой защитой последнего магического зонтика. С полыхающей гривой, облепленная горящими кляксами напалма и стыканная болтами, коняшка сделала пару неверных шагов, жалобно всхлипнула и рухнула поверх вяло копошащихся визов. Возница пострадал не меньше, однако хиты и броня продлили его живучесть на десяток секунд. Истекая кровью и бордовыми цифрами ежесекундного урона от многочисленных дотов, он с трудом перевалился в телегу, и активировал массивный артефакт мобильного купола. 20-метровый пузырь вспух над головами, расширяя безопасную зону и гарантируя поглощение 50 тысяч единиц урона с одного кристалла накопителя, а их вдоль слабо бронированных бортов телеги закреплено не меньше двух десятков. Однако нам крепко повезло. Радужная кромка мобильного не дотянулась до замкового полога на считанные метры. Сделай, лошадка, пару лишних шагов, и сгорел бы наш арт к чертям собачьим, уничтожая во вспышке аннигиляции тех, кого призван защищать. И вообще, я планировал прикрыть им выбитые створки ворот на последней фазе боя. Ладно, будем решать проблемы по мере их вступление неизвестному герою выговор, медаль во всю грудь и переаттестацию. Нечего в обозе сидеть, раз такой шустрый. Организую ему адреналиновый коктейль за счет заведения. Спрятав в карман рефлекторно вытащенный запасной свиток АРМ, я оглядел поле боя. Ну что ж, все войска на месте, две арки из трех мы загасили ради экономии. Бойцы нетерпеливо топчутся на месте, наливаясь праведной яростью и болея за своих. Следующая минута прошла без сюрпризов. Враг стрелял от души, заваливая водобума грудами камней и стальных болтов. Тут же спекал все это в единый колючий монолит, замешанный на жутковатой подборке из ядов кислот и острого метеоритного железа. Мобильный купол искрил, глотая урон и за секунду пережигая суточный резерв топового мага. Накопители гасли один за другим, раскаляясь от закритично быстрой разрядки. Помутневшие кристаллы чуть заметно дымились и громко потрескивали, остывая в нишах деревянных ложементов. Наконец, над замком противника оглушительно жахнуло, Словно хулиганствующие боги рассадили кирпичом стометровую витрину. Все. Средний спёкся. Прикрытый зонтиком периметр отступил к самым стенам. Артефакт малого защитного купола работал на износ, с трудом растягивая свой полог над величественной новой. Полуторный перерасход энергии китайцам обеспечен — А вот сейчас начнется самая движуха. Контуженный Бадабум извлек из инвентаря третий свиток, а азиаты наверняка уже орут по всем каналам Альянса, требуя десятки тысяч подкреплений, дабы покарать взорвавшихся русских. Конечно, усиление столица получит, только вот вряд ли нечто экстраординарное и непреодолимое. Немалую часть свободных сил связал кремень. Еще сотня замков парой минут ранее лишились своих щитов, колонны атакующих рвались к контрольным залам, резервы требовались везде и немедленно. Вывести покоцанные войска из схваток, чуток их встряхнуть и освежить – дело не быстрое. Звон цепей, грохот и вздрогнувшая земля заставили меня тревожно вскинуть голову. Через провал оборонительного рва рухнул подъемный мост, до этого момента прикрывавший уязвимые створки ворот. По деревянному настилу загрохотали сапоги всех неспособных к нанесению дистанционного урона неписей от суровых стражников-копейщиков до поваров с увесистыми шинковочными ножами. В надежде продавить мобильный купол, китайцы бросали в бой весь рукопашный балласт. Пускать в замес игроков они не решились. В случае, если поле боя останется за нами, до могилок им будет не добраться в течение трех последующих часов. Да, попытка так себе, на троечку. Скорее жест отчаяния, чем реально серьезная угроза. Впрочем, держись, наш зонтик на соплях, чихая пустым баком и выгребая ману из последнего кристалла, смысл в атаке смертников имелся бы. Сколько-то хитов они нарубить успеют. Отличный от нуля шанс на успех в наличии. Заждавшиеся бойцы встретили появление реального противника радостными криками. Полные пулы маны жгли разум, тикающие таймеры короткоживущих бафов толкали в бой, а падающие в отрубе визарды прикрытия взывали о месте. Залязгали арбалеты, захлопали по наручам тетивы луков, с хеканьем ушли в небо метательные копья, дротики и прочее с трудом летающее железо. Метнулась вперед орда натравливаемых петов, застонал астрал, корчась от вступления в битву дополнительных сотен кастеров. Неожиданно клан Чад захлестнула волна удивленных реплик, Народ негодовал, реальность лагала, затягивая время чтения заклинаний. Резко возрос шанс ошибки и срыва концентрации, скорость восстановления манны заметно просела, температура окружающей среды упала на пару градусов. Хренасе мы напрягли мир своими войнушками, словно паразиты жадно вытягиваем энергию из астрала, торопливо формуя ее в тысячи мага-формул. Однако игрушки заканчиваются, и реальная физика мира не способна реализовать любые хотелки гейм-дизайнеров. Мана не берется из ниоткуда, имеет определенные свойства, в том числе параметры количества, плотности на кубометр, скорости регенерации, и павший его знает, какие еще. Да, нас всех ждет еще много сюрпризов. Халявы не будет, как и магов сто пятьсотого уровня, способных одним движением бровей расколоть планетоид. Мир ищет баланс, что вполне логично. В будущем за крупные магические источники вполне возможны полноценные войны, а кристаллы-накопители возрастут в цене. Кстати, а где их берут? Правильно, Покупают у непися торговца в любой гильдии магов за твердое золото. Очень солидный приработок у администрации, ибо рецепта создания артефактов не существует. Но вот что будет, когда игровые скрипты накроются рваной пилоткой, и в одно прекрасное утро ассортимент лавочки не сгенерируется заново? Не являются ли пророчеством фэнтезийные книги, где за камушек силы размером с ноготь мизинца можно было купить виллу в столице? Сейчас нет, а через тысячу лет? Я ведь даже отсюда вижу, что один накопитель в телеге раскололся, а если представить себе, что новые купить негде? Хм, беда. Хомяк... «Запиши-ка в свою красную книжечку 10% свободных средств направить на выкуп кристаллов. Также организовать скупку осколков, и не важно, что в данный момент времени они бесполезны. Может, правнуки еще будут целовать ноги наших статуй, благодаря за накопленные предками сокровища?» «Да будет у тебя своя статуя. Да большая. Нет». Не из золота. Переплавят, потому что. Фароский гранит после мага закалки. Неразрушим. Все, задрал. Пиши давай. Распараллели в сознание, я зафиксировал в органайзере свои мысли, на ходу подкалывая живущего в моей душе хомикоида хохлопрапорщика и внимательно следя за ходом скоротечной резни. Обошлось без эксцессов. Ударившие с флангов големы окончательно втоптали нападавших в грязь. Вылазка неписи и камикадзе обошлась нам в очередной треснувший кристалл. Еще сто тысяч золотых на помойку. Ну, не рассчитаны накопители на скоростной слив энергии. Горят, как хилая проводка под запредельной нагрузкой. Красочный экшен не помешал Бадабуму закончить чтение «Высшего». Придавленный откатом воин рухнул на землю через секунду после разрушения вражеского купола. Китайцы мгновенно потеряли интерес к измученной точке пространства и напряженно замерли, восстанавливая манну и ожидая атаки на ворота, вновь укрывшиеся за шипастой изнанкой поднятого моста. Медленно догорало магическое пламя, отрабатывали последние такты долгоиграющие доты, выкипали лужи кислоты, рассеивались облака ядовитых дымов. Лишь вражеские лучники неписи продолжали метать стрелы, не получив командой отбой. Вылезшего из-под купола виза изрядно контуженного и натужно отхаркивающего собственные легкие мгновенно нашпиговали острой сталью. На одной из замковых башен засел толковый корректировщик, осадные машины переключились на стрельбу по площадям, плотно накрывая выстроившиеся порядки клана. Счетчик потерь закрутился неприятно быстро. Если вошедшее в брюхо трехметровое стальное копье еще можно как-то пережить, то каменюка, размером с двухкамерный холодильник, мгновенно ставила точку в карьере воина. Хотя в нашем случае скорее многоточие. Возродившись в Бинтпоинте, боец давал добро на эвакуацию могилки кому-то из клановых стелсеров и усаживался в ожидании своей очереди на воскрешение. Операторами осадных машин у китайцев были неписи, соответственно, каждая смерть отнимала крупицы драгоценного опыта В окружении охраны я рванулся к артиллеристам. Сейчас начнется вторая фаза операции. Ее успех внушал определенные сомнения, ибо покоился на сыроватых поделках одного полубезумного гения. Суетливый приблуда уже сдергивал брезент с массивных арсенальных телег и нетерпеливо подгонял тугодумных огров-заряжающих. и кстати, зависших... Неписи вполне понимал. Раскрошив в щепу деревянные борта в габариты древнего средства передвижения, с трудом вписался обесточенный дроид огневой поддержки, полуторатонный мини-босс со станции 8. Зрелище для фэнтезийного мира исключительное. «Ну же, взяли! Под лапы его хватайте, не бойтесь!» «Захотите, не сломаете! Там сплошной бронекомпозит на основе мифрила!» Надрывался белорус, едва заметно раздуваясь от гордости и поглядывая на меня в поисках одобрения. «Ты крут! Нет слов! Сколько у нас этих монстров!» Четверо. Плюс еще кое-что по мелочи. Собрал бы больше, но уж очень редко попадаются процессорные блоки шестого поколения и модульные слоты памяти в нужной комплектации. Да и с внешним вооружением пришлось помудрить. Цепляли все, что совместимо с универсальным СУО-дроида. «Ладно, понял», — прервал я по праву гордящегося мастера и уже сам прикрикнул на Огров. «Взяли, братцы, к требушетам их! Умка, да помоги ты этим хиликам!» Альбинос хмыкнул, забросил в на спинные зажимы божественной брони свою чудо-дубину и, ухватившись за выступы внешнего бронекорпуса, рывком поднял дроида над головой. Оглядевшись, безуспешно поискал глазами бомбу, держащую сейчас строй в первой линии, Фотогенично улыбнулся берущему скриншот чекисту и, глубоко утопая в земле, зашагал к позициям метательных машин. «Укладывай! Вот сюда!» — засуетился белорус, тыкая пальцем в широкую петлю снарядной сумки трибушета. Проверив крепление ремней самодельной парашютной системы дроида, мастер снял с пояса кристалл силы и бережно утопил его в хитром разъеме. Захлопнув лючок доступа к энергокаскаду, Приблуда оглянулся и негромко скомандовал. «А вот теперь все нахрен с пляжа!» Затем махнул рукой одному из номеров расчета. «Давай!» Колотушка-орка понеслась вниз, торопясь выбить стопор противовеса и отправить дроида в полет. Мастер быстрым и ласковым движением пробежался по сенсорам управления, оживляя машину и резво отступая в сторону. Фасетчатые глаза робота мягко засветились. Тварь приподнялась, была на лапах, но тут же пружинно присела, амортизируя толчок катапульты. «Жух!» Двенадцатитонный противовес качнулся вниз — и, проща-требушета, хлестнула по широкой дуге, отправляя азиатам наш сюрприз. С первой же секунды полета дроид ловкой кошкой перевернулся в воздухе, явив нам жерло изготовленных к стрельбе стволов. По нашим застывшим фигурам с анимешными глазами забегали огоньки лазерных прицелов, мгновенно сменившихся щедрыми порциями разогнанной плазмы. «Шухер!» — крикнул Приблуда и привычно метнулся в щель между камнями, проявив при этом поразительную сноровку. «Мля!» — только и сорвалось у меня с губ, когда я присел не столько за щитами, сколько за телами троллей охраны. Теперь я понимал, за что белорусу регулярно били морду в узкой кубатуре склепа. Из «Изобретатель хренов». Жгуты плазмы прошивали тела насквозь, перфорировали катапульты и мгновенно раскаляли попавшие под удар камни. Окружающие нас булыжники взрывались горячей шарапнелью, хлеща по бойцам веерами осколков. Несколько секунд под огнем четверки плазмогонов, а затем китайцы, перепуганные летящим к ним подарком, перетянули агро на себя атаковав дроида всем, чем только можно. Робот вновь перевернулся в полете и полоснул очередями по стенам, переключаясь на нового врага и на секунду теряясь от обилия целей. В принципе, ничего сверхординарного он из себя не представлял. Тварь 380 уровня, чуток апнутая рукастым приблудой. Добавлены внешние щиты, улучшена схема бронирования, удвоено количество стволов. Однако десяток знакомых с тактикой моба топовых бойцов разберут его минут за пять. Но это если знать, с чем имеешь дело. Владеешь наработанными схемами и подходящей экипировкой. А вот когда такая тварь неожиданно сваливается в твоем тылу, хаос и серьезные потери неизбежны. Сверкающий вспышками дроид прошелестел над замком высоковато, да и тормозной парашют сработал слишком поздно. Рывок строп и плавная дуга полета сменилась аварийным приземлением робота где-то за донжоном. Все ж таки площадь купола была явно недостаточной для такой махины. «Считай, жигуленок сбрасываем». «Перелет!» прокомментировал вылезающий из укрытия приблуда. Я не согласился. Во двор, конечно, не попали, однако техногенная тварь рухнула довольно удачно, по крайней мере, раздражающий огонь артиллерии мгновенно умолк, а в небо поползли первые дымы пожаров. «Нах с пляжа!» Вновь раздалось над самым ухом. Эффект усиливался скрипом падающего противовеса второго трибушета. «Я, товарищ, легко обучаемый. Дважды повторять не надо». Ныряя за камушек, перевел команду для неписей. «Ложись!» Этот дроид был вооружен парой роторных пулеметов. В воздухе взвыли электромоторы, пакеты стволов мгновенно набрали требуемую скорость, и на нас обрушился свинцовый ливень. Хлопок парашюта раздался пугающе близко. Робот раскорячился в воздухе на полпути между нами и китайцами. «Недолёт!» – прочитал я по губам приблуды и вновь ощутил желание свернуть ему на бок челюсть. Застонал и рухнул один из требушетов, практически перепиленный удачной очередью. Облако пыли накрыло нас с головой. Однако для сенсоров дроида оно явно не представляло преграды. Лупила тварь по-прежнему плотно и метко. Больше всех доставалось мясистым здоровикам, троллям, ограм и иже с ними — Однако и я схлопотал пару попаданий в спину, снесших по тысяче хитов каждая. «Бо-бо!» — выручили нас китайцы. Неписи на стенах среагировали предсказуемо, атаковав появившуюся в зоне досягаемости цель. Да и у многих из игроков дрогнула рука или сработали наработанные рефлексы. Атакованный с тылу дроид мгновенно развернулся, рубанул лапой по движение с тропом и рванулся на штурм укрепления. Фух! «Сейчас все будет путем! Закономерность я уловил!» Поспешил успокоить нас приблуда, разглядев кучи истерзанных пулеметел и десятки недобрых глаз. «Клянусь здоровьем Джиггернаута!» На всякий случай добавил он и поторопился к третьему трибушету. В сотни метров от нас звонко хлопнуло, на десяток секунд открылась арка чужого портала, выпуская в наши тылы диверсионные группы стелсеров. «Уплотнить ряды! Группе Альфа прикрыть квадраты с Б3 по Б9 включительно! Факелы истинного пламени на правый фланг!» Офицеры зарплату получали не зря среагировали на угрозу оперативно. Секунды позже чуть в стороне открылся еще один портал, а вдалеке засверкала радуга персонального гейта. Раздергивают наше внимание или сползаются наблюдатели от всех заинтересованных сторон. Скорее всего, верно и то, и это. Ударить в спину израненному победителю излюбленная тактика многих беспредельных кланов. Опять прозвучало зычное Нах. Стукнул противовес и, пыхнувший напоследок огнеметом дроид, улетел точнехонько на главную площадь вражеской новы Бинго! проорал довольный мастер и рванулся к последнему трибушету «Я же вернулся к первому агрегату, уже взводимому могучими ограми. В петле снарядной сумки уже устраивался наш камикадзе в обнимку с авиабомбой-пятисоткой. Статус святого бессребренника позволял нам надеяться на богатую добычу. Хотя в данном случае лут шел скорее приятным бонусом. Основная задача — вынести ворота — и отправить в края вечной охоты как можно большее количество изнабившихся за стенами китайцев. «Ну как? Готов?» — поинтересовался я у бледного лейтенанта. Тот молча кивнул, защелкивая ременную сбрую и покрепче обнимая мифриловую тушу. «Смерть несущая!» «Ишь, как подписали парни наш подарок!» глядишь и оправдает данное ей имя уменьшая шансы на осечку главное не выпустить предмет из рук иначе неясно на чей счет запишет жертв подрыва игровая механика запускайте без самолетник по клану готовность номер один рядом жахнула большая берта 3 забрасывая в небо низкоуровневого бойца, укрытого под пологом невидимости. «Мля... шмяк!» Вот и весь доклад с ожидаемым результатом в виде красной кляксы на четвертом этаже Донжона. Надеюсь, что скриншоты парень сделать успел. 30 секунд на анализ, и из штаба потоком пошла информация. «Данные первичного мониторинга». Количество противника оцениваю в 2000 голов. Погрешность до 20%. Основная масса на стенах и во дворе. Готовятся локализовать прорыв через ворота. Возводят баррикады. Наблюдаю средних и легких големов. 9 единиц. Фиксирую два очага сопротивления. Дроиды почти на нулях. На портальной плите открыты две арки. Пропускная скорость 300 человек в минуту. Я кивнул. Пора. Склонившись над тушей бомбы, выдернул первый предохранительный стоп-штырь, снял колпачок и вручную вывинтил второй предохранитель — пропеллер крыльчатки. Теперь ничто не помешает ударнику наколоть капсюль взрывателя при столкновении с поверхностью. Ободряющий, хлопнув парня по плечу, скомандовал «Запускайте!». Вновь скрипит противовес, свистит жгут прощи, и в небо устремляется человек-снаряд. Я напряженно следил за траекторией полета, а в душе у меня метался хомяк, зажимая на удачу пальцы крестиком и нашептывая «Ловись, рыбка большая и очень большая!» «Бум!» — ответила реальность. Хедшот! Проорал подключенный к зашаренным логам аналитик. «Больше тысячи фрагов и в два раза больше предметов лута!» Я потряс головой, возвращая себе слух и вскинул над головой посох. «Вперёд, бойцы!»